Благодарность. Зачастую благодарность автора начинается со слов: без такого-то и такого-то моя книга никогда не была бы написана. Мне эта фраза всегда казалась немного высокопарной, излишне пафосной. И вот я сижу перед пустым электронным листом и понимаю, что только такими словами я и могу отблагодарить тех, кто помогал мне в работе над этой книгой. Потому что сказать по-другому значит преуменьшить их вклад. Сергей Агарков. Книжный блогер, канал Литобзор. Обзор. Благодаря твоим советам, редакторским правкам, тому, с каким энтузиазмом и искренним участием ты прошелся вместе со мной по каждому абзацу, мне не стыдно за свой дебютный роман. Ты все время напоминал мне о том, что ты не профессиональный редактор, но доказал обратное. Продюсерский центр Red Venue Studio. Спасибо за великолепный буктрейдер и отдельный поклон тебе, Рома, за написание музыки к нему. «Алина, я не давал тебе повода верить в меня, но ты все равно верила и продолжаешь. Это сложно переоценить». Егор Ракицкий. «Старик, ну а ты и сам все знаешь. Ты помогал мне с самого первого предложения и до последнего, расходуя на это драгоценные часы использования крохотного телефона. На десять твоих отвратительно, переделай, слабо. Приходилось одно отлично. Вот за ним я и гнался. Я все время говорю «моя книга» но на самом деле она наша. Спасибо тебе, дружище.